Глава 30, в которой я с прибытком покидаю черноту и на радостях слишком поздно замечаю опасность. Сменив пустые обоймы винтовки и пистолете, я закинул за плечи рюкзак, намотал на лицо и голову тюль и зашагал в сторону беспросветного моря черноты, оставляя за спиной неизведанные пока просторы серых земель. Из лекции, прочитанной мудрой наставницей мне, темному, во время обеда, теперь я знал, что островки серой земли, сейчас окружающие меня со всех сторон, это что-то типа преддверия перед серыми землями, вотчины племен серых тварей. Они не были такими удручающе мертвыми, как чернота. Там росли кактусы, не было риска надышаться мертвой пыли и сдохнуть от кошмарного глюка. Туда практически не забредали зараженные, но тамошние аборигены были куда опаснее даже топтунов. Проживали серые в скрытых магии резервациях, проникнуть в которые, по словам Шпоры, пока не удалось ни одному игроку. А на открытые для свободного доступа серые земли континента аборигены перемещались порталами. Такие земли являлись полигоном для межплеменных сходов, ведения войн, Проведение турнирных поединков, любимого зрелища серых и организации праздников. Поэтому в одном и том же месте на серых землях запросто можно было нарваться на представителей разных племен и соваться туда в одиночку даже в статусе друга племени вантунгов самоубийство чистой воды. Трое серых, перехвативших меня в пограничной зоне, были дальним дозором племени, Они давно вернулись в родовую резервацию, и вероятность случайной встречи на бескрайних серых землях с другими представителями племени вантунгов была гораздо меньше шанса с первого раза отыскать иголку в стоге сена. По совету наставницы, через черноту в этот раз я решил пробираться строго на север, предварительно рассчитав по движению солнца положение сторон света. Я надеялся, что путь пройдет через оазис, где получится пополнить запасы воды, но через полчаса движения по сплошной черноте понял, что с оазисом разминулся. Начинала припекать. Проснулась жажда, мертвая пыль вокруг вновь наполнила душу смертельной тоской. Чтобы отвлечься от тяжких дум о бренности бытия, активировал отложенные уведомления, и стал жадно вчитываться в разгорающиеся перед глазами красные строки. Внимание! Ликвидировано 6 игроков 13, 12, 19, 13, 10 и 11 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 6158. Характеристики плюс 6 к знаниям, плюс 18 к картографии, плюс 16 к наблюдательности, плюс 12 к удаче, плюс 16 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою, плюс 12 к фехтованию, атака плюс 1, плюс 15 к меткости, плюс 16 к физической броне, плюс 12 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 18 к скрытности, плюс 21 к скорости плюс 16 к реакции, плюс 16 к гибкости, плюс 20 к интуиции, плюс 12 к силе стикса, плюс 13 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 10 к познанию скрытого, навыки, плюс 21 к алкоголизму, плюс 22 к легкой атлетике, плюс 36 к хамелеону, плюс 45 к стрелку. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание, хранитель предлагает вам скрытое задание, уникальный шанс, штраф за провал задания нет, награда вариативна. Внимание, знание языка племени Вантунгов и наличие достаточно развитых характеристик наблюдательность и интуиция позволяют разузнать секрет племени Вантунгов и открывают у вас дар стикса Лунное пламя, опыт плюс 500, характеристики плюс 40 к знаниям, плюс 40 наблюдательности, плюс 40 к интуиции, ловкость плюс 1. Навыки, плюс 50 к ораторскому искусству, плюс 50 к телепатии, дух стикса плюс 1. Постоянный бонус за открытый дар. Защита плюс 4. Описание дара. Укрывает тело игрока защитной ауры лунного пламени, добавляющей на время действия дара плюс 10 тысяч К его характеристике физическая броня и увеличивающий на время действия дара в 5 раз его характеристику скрытность. Период действия дара – 10 минут. Действие дара может прекратиться раньше при обнулении бонусных очков физической брони. Откат дара – 4 часа. Расход Духа Стикса – маны на действие дара – 22 единицы шкалы Духа Стикса. Внимание! Для активации дара Стикса Лунное пламя вам необходимо принять жемчужину под контролем Знахаря. Для активации первой ступени дара Стикса Лунное пламя необходимо поднять характеристики физическая броня и скрытность до 750 очков. Для активации второй ступени дара физическая броня и скрытность до 2500 очков. Для активации третьей ступени дара физическая броня и скрытность До тысяч очков. Для активации четвертой ступени дара физическая броня и скрытность до 8500 очков. Внимание! Наличие у вас достаточно развитых характеристик физическая броня и скрытность позволяют использовать дар стикса лунное пламя в пассивном режиме. Фраза активатор дара пламя. Вероятность удачного отклика дара в пассивном режиме 10%. Внимание! Ликвидировано 5 игроков 14, 13, 15, 11 и 12 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 4573. Характеристики – плюс 4 к знаниям, плюс 16 к картографии, плюс 14 к наблюдательности, интеллект плюс 1. Плюс 10 к удаче. Плюс 11 к физической силе. Плюс 1 к рукопашному бою. Плюс 11 к фехтованию. Плюс 10 к меткости. Плюс 13 к физической броне. Плюс 10 к выносливости. Плюс 1 к регенерации. Плюс 13 к скрытности. Плюс 16 к скорости. Плюс 13 к реакции. Плюс 13 к гибкости. Плюс 17 к интуиции. Плюс 10 к силе стикса. Плюс 11 к броне стикса. Плюс 1 к медитации. Плюс 10 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 8 к алкоголизму. Плюс 28 к лёгкой атлетике. Плюс 26 к хамелеону. Плюс 38 к стрелку. В процессе ликвидации задействован откликнувшийся дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 10 к удаче. Плюс 15 к физической броне. Плюс 15 к скрытности плюс 10 к силе Стикса, навыки, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 20 к хамелеону. Внимание! Ваше участие в охоте в качестве заводного зайца помогло ликвидации 16 игроков. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 8347. Характеристики – плюс 7 к знаниям, плюс 20 к картографии, плюс 18 к наблюдательности плюс 16 к удаче, плюс 19 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою, плюс 19 к фехтованию, плюс 18 к меткости, плюс 19 к физической броне, плюс 15 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 19 к скрытности, защита плюс 1, плюс 21 к скорости, плюс 18 к реакции, плюс 18 к гибкости, плюс 18 к интуиции плюс 15 к силе Стикса, плюс 16 к броне Стикса, плюс 1 к медитации, плюс 18 к познанию скрытого. Навыки, плюс 20 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 20 к хамелеону, защита плюс 1. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики, плюс 32 к картографии, плюс 27 к физической силе, плюс 37 к физической броне. Плюс 29 к гибкости плюс 35 к бране Стикса. Одерживайте славной победы дальше. Удачной игры! Внимание! За участие в совместном бою с Вантунгами получено достижение Побратим племени Вантунгов. Постоянный бонус за достижение. Атака плюс 2 к текущему показателю игрока. Защита плюс 2 к текущему показателю игрока. Ловкость плюс 20% к текущему показателю игрока. Внимание! Выполнено скрытое задание, уникальный шанс. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 750. Характеристики. Плюс 120 к картографии. Интеллект плюс 1. Плюс 125 к фехтованию. Атака плюс 1. Плюс 100 к скрытности. Защита плюс 1. Плюс 150 к интуиции. Ловкость плюс 2. Плюс 100 к познанию скрытого. Дух Стикса плюс 1. Свободных очков распределения характеристик плюс 750. Выполняйте задание, это выгодно. Удачной игры. Навыки. Плюс 22 к алкоголизму. Защита плюс 1. Охренеть! Выдохнул я, закончив чтение. Че, больше не жалеешь об отданных ее накоплениях? хмыкнула наставница. Вообще ни разу не жалею», — горячо заверил я. «Надо же, аж целый новый дар привалил. Понятно теперь, почему меня пули муровские не брали. Нужно срочно его активировать. Только про жемчужину не совсем понятно. Какую надо для активации-то?» «Раз конкретно не указано, значит, без разницы какую. Любую можно использовать». «Мля, только у меня никакой ведь нет». «Походу, на элиту затевать охоту придется. с «С ума-то не сходи. Ты, конечно, неплохо прокачен, даже очень круто для своего семнадцатого уровня, но против элитника ты по-прежнему как мышь против кота». «И что же делать?» «Голову включать почаще», — фыркнула шпора. «Забыл, у тебя в банке вклад с парановой, которого на три черных жемчужины хватит». «Умная ты!» — хмыкнул я. — Толку-то от тех спаранов, если их трёхголовый змей охраняет в виде ртути, скальпеля и долбаные незабудки. — А еще там сейчас наверняка белка. — И чё? — Она меня нахрен посылает. — Ну, естественно. А ты чего хотел? Она больше недели по лесам-долам со жгутом моталась. Да еще в личине кваза. Тут не то что озлобишься, реально озвереешь. «Вам просто нужно встретиться и, глядя друг другу в глаза, спокойно поговорить». «Психолог, мля!» «Ой, да делай, что хочешь!» Наставница обиделась и замолчала, игноря мои попытки возобновить разговор. Дальше идти пришлось молча. Первый островок с болезненно бурой травой показался на горизонте на пятом часу до взблева надоевшей ходьбы по черноте. К тому времени... У меня не осталось сил даже на улыбку. Оставшиеся за спиной километры мертвой земли высосали всю мою радость досуха. Вода и живец в поясных фляжках давно кончились. Секретная емкость в ячейке инвентаря, несмотря на режим жесткой экономии, также сократилась на две трети. Последние километры пути я держался только на ослином упрямстве. чего то в голове... Гвоздем засела мысль, что нормальному пацану впадлу падать мордой в черную пыльную хрень. Потом, стиснув зубы, я переставлял налившиеся тяжестью пудовых гирь ноги, мечтая лишь об одном — выбраться на травку и спокойно сдохнуть. Последние метры до островка с чахлой зеленью я шагал, как в тумане. Выбравшись на глинистую, растрескавшуюся почву, рухнул без сил но, вопреки отчаянному желанию, не сдох. Отлежавшись какое-то время пластом, я почувствовал себя гораздо лучше, а когда, перевернувшись на спину, вылил в рот остатки живца из секретной фляжки, вообще ожил, и из высушенного чернотой зомби превратился в просто смертельно уставшего человека. Оставшиеся километры пограничной зоны между чернотой и живым кластером Я преодолел перебежками с острова на остров. Когда выбрался на сплошной массив нормальной земли, без примеси черноты, солнце уже клонилось к закату и следовало позаботиться о ночлеге. К счастью, местность, куда я попал, изобиловала достаточно высокими и тенистыми зарослями терновника, ветви которого сгибались до самой земли под тяжестью крупных черных ягод. Забурившись в ближайший куст, я стал набивать пуза кисло-сладким терновником, обдирая его светок обеими руками и горстями отправляя в рот. Глотал ягоды, практически не жуя, вместе с косточками, только сдавливал зубами, чтобы ощутить на языке вкус замечательного сока. Долгое путешествие по черноте притупило мою осторожность, и я далеко не сразу услышал... Голодное урчание стаи, привлечённой треском неосмотрительно громко ломаемых веток. Твари я заметил лишь тогда, когда атаковала самая шустрая, пытаясь дотянуться до моей спины через куст.